Джей Поезд в невероятные места. Читает Наталья Казначеева. Глава первая. Вспышка в гостиной. Все началось со вспышки. Зеленой вспышки, яркой и стремительной, как молния. Она промелькнула и исчезла. Это произошло так быстро, что Сюзи не поверила своим глазам. Но все же отвлеклась от домашнего задания и огляделась. «Что это было?» — прошептала она. «Ты о чем, милая?» — спросила мама. Они с папой уже пришли с работы и растянулись на диване, даже не переодевшись. Сюзи нахмурилась. «Пап, ты ее не заметил?» «Кого, солнышко?» — спросил папа, не отрываясь от планшета, на котором он читал новости, бормоча себе под нос что-то о нынешнем правительстве. «Зеленую вспышку! Вы что, ее не видели?» «Хм...» Промычала мама, расплетая косы и пытаясь подавить сладкий зевок. Папа окинул комнату сонным взглядом и ответил. «Нет, я ничего не видел». Сюзи покачала головой. «Может, свет вспыхнул в телевизоре?» Она заглянула маме через плечо. На экране шел исторический фильм. Наездники в высоких шляпах носились по полям на конях. Никаких зеленых вспышек. «Ты опять перетрудилась со своим домашним заданием». — сказал папа, свои лохматые рыжие волосы. — Дай глазам отдохнуть и поваляйся с нами на диване. — Я почти закончила, — объявила Сюзи и отвернулась. Она делала задания по физике, а этот предмет ей давался хорошо. Точнее, лучше всего у Сюзи было с математикой, Но она предпочитала физику, потому что эта наука находила применение математики, превращала цифры в нечто полезное и существенное, давала им ход. Разве интересно заниматься только невыносимо скучной математикой и больше ничем? Конечно, первое время решать уравнение довольно весело. Ну что получается в итоге? Очередные бессмысленные цифры. Ну и что прикажете с ними делать? Нет, математика — просто еще один способ марать бумагу. Все самое интересное происходит в мире физики. К сожалению, любовь к физике делала Сьюзи своего рода изгоем, что ей не очень-то нравилось. Одноклассники не разделяли ее энтузиазма и косились на девочку, когда она правильно отвечала на вопрос учителя или удачно выполняла эксперимент на практическом занятии. Слух ничего не говорили, разумеется, и никогда ей не грубили, но по взглядам все было ясно. Точно так же они смотрели на одержимого динозаврами Реджинальда, который только о них и говорил, в тех редких случаях, когда с ним заводили таки разговор. Во взглядах одноклассников читались подозрения и жалость, как будто Сьюзи и Реджинальд были жертвами кошмарной болезни, возможно, заразной. Сьюзи отмахнулась от этих мыслей и посмотрела на лежавшую перед ней тетрадь. Задание было очень простое. Мистер Марчевуд, учитель физики, задал 10 вопросов про законы динамики Ньютона. Сьюзи ответила на них еще час назад, но они подстегнули ее воображение, и она задумалась над тем, как применить их на практике. Насколько быстро должна лететь ракета, чтобы преодолеть силу гравитации Земли? За какое время, с учетом той же скорости, она достигнет Луны? И сколько силы потребуется приложить для возвращения? Вопросы Сьюзи заняли три страницы. Она оставила свободное место для ответов и кое-где вписала свои предположения. Сюзи не сомневалась, что они верны, но ей необходимо было в этом убедиться. Оставалось только надеяться, что мистер марчвуд их прочитает. В прошлый раз, когда она сдала домашнее задание, он закатил глаза и сказал, «Ох, Сюзи, как будто мне без того работы недостаточно». Сюзи занесла ручку на тетрадью, формулируя очередной вопрос — Она оглянулась на родителей, те уже дремали, привалившись друг к другу. Сегодня пятница, а значит, думать над вопросами можно все выходные. Может, папа прав? Если ей видятся зеленые вспышки, глазам и в самом деле пора отдохнуть. Сюзи надела на ручку колпачок, захлопнула тетрадь и убрала в школьную сумку. Родителей она решила не будить, только прошептала «Спокойной ночи!» и на цыпочках вышла в коридор сюзи уже поднялась на второй этаж, когда в гостиной снова сверкнула зеленая вспышка а за ней еще одна и еще ленты зеленой энергии облетели письменный стол, за которым девочка выполняла домашнее задание и пронеслись под стулом они как будто что-то искали, но ничего не находили потом зеленый свет неуверенно замигал и через несколько секунд ленты растворились в воздухе тем временем Сюзи закончила чистить зубы и пошла готовиться ко сну, ни о чем не подозревая.